Глава пятая. Радуясь успеху. У высшей мысли нет видимого образа. Большой сосуд долго делать, великий голос трудно услышать. Пока ей и прокладывал русло рек, народ сходился к нему, чтобы набрать черепицы и кирпича. Когда дело было сделано и подвиг свершен, он послужил к пользе десяти тысяч поколений. Юй видел далеко, но народ об этом не догадывался. Поэтому с народом нечего толковать о преобразованиях и обсуждать начинания. С ним можно только радоваться тому, что уже совершено и сделано. Когда Конфуций начал службу в Лу, некий насмешник по имени И сочинил про него такой стишок. В оленьей дохе и передник из кожи, без него без слез прожить сможем. Передник из кожи, оленя доха, без таких не знали печали пока. Однако через три года мужчины ходили только по правой стороне улицы, а женщины только по левой. Если потерялись дорогие вещи, народ не смел их поднимать. Так что свершение великих людей трудно чему-либо уподобить. Когда дзычань начал управлять царством джинь, то поля там впервые были размежованы, а в городах и поселениях была впервые введена для всех форменная одежда. Народ, видя это, сочинил такую частушку. «У нас были поля свои, но дзычань даровал нам другие». Были платья и шапки свои, но дзычань нарядил нас в иные. Кто дзычаня убивать будет, буду помогать. Но уже через три года народ запел другое. У нас были поля свои, но дзычань добавил к ним. У нас были дети и братишки, дзычань наставил их на путь. Не дай бог умрет дзычань, кто другой сможет так. Положим, джэньский дзянь или лузский аи из-за таких насмешек со стороны народа взяли, да и уволили бы мудрецов со службы. В стране, конечно, не было бы таких успехов. Но и у Конфуция и у были случаи, когда они ничего не могли поделать. Конечно же, не из-за их неспособности здесь уж целиком можно отнести вину на счет народа который сам не понимал, в чем его счастье. Если в наше время все признают Дзяньгуна и Айгуна мудрыми властителями, а Конфуция и Цзычаня способными мужами, то это от того, что два эти правителя умели взять на службу достойных людей. Когда были изобретены лодка и повозка, потребовалось три поколения, чтобы их перестали страшиться. Что-либо хорошее провести в жизнь очень нелегко, поэтому если слушать всякого, никакое дело невозможно будет сделать. Дело делается только когда правитель руководствуется собственной мудростью. Царство Вэй напало на Джуншань под предводительством генерала Юэяна. По возвращении он представил Вэньхоу доклад, в котором ясно проступало любование своими подвигами. Вэньхоу сразу же понял это и приказал секретарю, «Принеси сюда все, что сообщили подданные и советники». Секретарь принес два ящика бумаг, и Вейхоу дал их почитать генералу. Все доклады были на тему о том, как трудно нанести поражение Джуншань. Тогда генерал сделал шаг назад, повернулся в знак уважения лицом на север и дважды поклонился. «Предприятие с царством Джуншань удалось не благодаря моей силе, это целиком ваша заслуга. Если бы все те, кто был против компании, явились в этот зал, для того, чтобы царство Джуншань осталось незавоеванным, не потребовалось бы двух коробов документов» хватило бы и одного Цуня, моя воля была бы сломлена. Вин Хоу был мудрым правителем, а между тем вот так обстояли при нем дела. Что же творится в делах правителя средних способностей? Самым большим пороком властителей средних способностей следует признать то, что они не в состоянии предаться недеянию и не могут избежать манипулирования. Они вечно сами что-то делают, но и с ними вечно что-то делают. Если же во всяком трудном предприятии воля, взгляд на вещи и действия правителя лишены колебаний, то уж тем более и среди подданных никто не осмелится предаваться сомнениям и рассуждениям. Если же все, и правители, и подданные будут объединены в стремлении сделать что-либо, их не может постичь неудача и в самом трудном деле. Именно благодаря этому удалось Тану и У одержать великие победы над Ся и Шан, а Гоу Дяню удалось отомстить своему врагу. Если даже малые и слабые объединятся в каком-либо деянии и будут держаться вместе, они превзойдут в своих деяниях сильных и больших. Выйский Сянь Ван как-то сидел за вином со своими. Когда он несколько захмелел, он поднял тост за присутствующих. «Желаю, чтобы свершились желания души всех моих верных подданных». Тогда Ши Цзи встал и сказал, «Среди подданных есть умные и глупые. Если исполнятся желания умных, то хорошо, но не дай Бог, чтобы исполнились желания неразумных». Царь сказал, «Да, вот если бы все были такими же прекрасными слугами, как Семень Бао». Примечание. Семень Бао – это чиновник из царства Вэй прославился гидротехническими работами, а также борьбой с человеческими жертвоприношениями. Конец примечания. Ши Ци ответил, когда рот -Вэй наделяет кого-либо землей, то на 100 му в любом другом месте приходится 200 му в местности Е, поскольку поля там хуже. Но между прочим, там рядом протекает река Джан, Так что если Сименьбао не знал об этом, то он просто глуп. А если знал, то он не предан государю. Глупый и неверный, что же брать с него пример? Выйский царь ничего на это не ответил. На другой день он вызвал Шици и обратился к нему с вопросом. Можно ли водами реки Джан оросить поля области Е? Шици сказал, можно. Царь спросил. А почему же тогда вам не сделать этого для меня? Шити сказал: боюсь, что вам государь не справится с этим делом. Царь сказал: если вы всерьез приметесь для меня за это, я в свою очередь во всем вас послушаю. Шити почтительно согласился и обсуждая с царем эту проблему, сказал следующее. Если я, ваш слуга, возьмусь за это дело, народ получится против меня. В крайнем случае, меня убьют. Если же это не случится, тогда я буду осужден властью. Если я погибну или буду осужден, прошу, чтобы царь послал другого человека завершить начатое дело. Царь пообещал. Послал его указом в область «Е». Шици во исполнение отправился туда. Народ области Е вознегодовал и был готов предать Шици суду. Шици не смел появляться на людях и скрылся. Тогда царь послал другого человека, чтобы он завершил начатое дело. Когда вода пошла на поля, народ увидел, какова выгода от этого, и сложил об этом песню, где были такие слова. Область Е получила мудрое повеление. Сюда прибыл господин Ши. Он покорил воды Джан, а всю область Е. Там, где вечный был солончак, рис с пшеницей теперь растут. Если бы народ сам знал, что можно сделать, а что нельзя, тогда нечем было бы заняться мудрым. Если мудрый правитель и честный подданный не в состоянии направить глупых и наставить простых, слава их не увенчает потомков, они не оставят будущим поколениям в наследии ничего великого. Шици, конечно, понимал, что произойдет с ним, но поступал так из верности правителю. Выйский Сянван, можно сказать, был последовательным в проведении добрых начинаний. Поскольку он искренне стремился быть последовательным в осуществлении добрых дел, он не менял своего образа действий, невзирая на ропот и протесты народа. Свершать большое дело непросто, оно всегда вызывает ропот толпы. Бывает, что этот ропот приводит даже к гибели царства, поэтому на ропот толпы невозможно не реагировать. Правитель средних достоинств может из-за такого ропота прекратить доброе дело. однако мудрый правитель совершает свои великие дела невзирая на ропот толпы.